Глава 17. Фрэнк стоял у широкого окна в просторном зале Китинг-холла. Аккуратно подстриженную лужайку внизу косы пересекала тень от часовни на крыше здания. В неровных затемнённых участках на траве с трудом угадывались контуры надстроек верхнего этажа. Солнце давно перевалило зенит и начало клониться к закату. Кроны вековых деревьев возле бывшего университета едва колыхались под дуновением ветерка. Сквозь плотную листву на лужайку лился рассеянный свет. В мягких лучах кружились мириады невесомых пылинок. Они взлетали и опускались на гранитные ступени, по которым Фрэнк, Мэгги и Макс попали в здание. Тренер с девушкой сейчас сидели за длинным столом посреди зала. Напротив, лицом к окну, расположились Лайонел Бетфорд и Николас Флойд. Все четверо четко отражались в стекле. Лайнел с отрешенным видом изучал пистолет, отобранный у Макса. На столе между людьми лежал отмытый от грязи серебристый кейс с помятой пулями крышкой. Стоял штатив, на котором несколько минут назад была смонтирована подключенная к монитору телекамера. Инженеры переселенцев недолго провозились с поврежденной батареей. Поколдовав с контактами, они решили её выкинуть и подсоединиться к электросети через адаптер, но камера не заработала. Посовещавшись, инженеры сообщили, что смогут устранить неисправность у себя в мастерской и удалились из зала под суровым взглядом Макса Догерти. Фрэнк снова посмотрел на гранитные ступени под окнами. Надписи на камне с высоты второго этажа прочесть было сложно, хотя часть выгравированных имён Фрэнк помнил ещё со школы. Франклин Делана Рузвельт, Мэри Робинсон, Гарри Трумэн, Остальные, пока поднимался, он открыл для себя впервые, но раз их нанесли на истёртый подошвами тысяч ног камень, значит, эти люди были достойны того, чтобы память о них сохранилась на века. А ведь есть в этом что-то символичное. Фрэнк слепо уставился сквозь стекло. Может быть, совет Бронкса потому и заседает в древнем здании Фордхэма. Он не стал проверять догадку и спрашивать присутствовавших в зале лидеров. Обернулся, когда за спиной скрипнула дверь, и встретился взглядом с Анной Готье, шагнувшей в зал. Они подошли к столу одновременно. Скучавший Флойд поднялся и деликатно пододвинул стальной леди стул. Лайнел Бетфорд убрал пистолет, сел прямо, выложив на стол мобильный телефон. Фрэнк посмотрел на взволнованную Мэгги, затем кивнул Макса, но садиться не стал. Положил руки на спинку стула, наблюдая за Готье. «Итак», — произнесла стальная леди громко и хлёстко, и её низкий голос эхом отразился от стен. «Вы пришли в Бронкс с оружием», — она обожгла взглядом Макса. «Вы скрываетесь от властей», — её взгляд переместился на Френка. «Вас обвиняют в убийстве и попытке терроризма», — Готье сильно повысила голос в конце фразы, будто поставила жирную точку. «Да, вы правы», — Спокойно ответил Фрэнк, выдержав долгий пристальный взгляд хозяйки Бронкса. «Меня действительно обвиняют в перечисленных преступлениях». «И видит Бог». Он вздохнул и посмотрел на тренера. «Я не хотел втягивать в эту неприятную историю близких мне людей. Людей, которых я не знал раньше». При взгляде на Мэгги он едва сдержался, чтобы не коснуться её плеча. «И, конечно, не думал просить помощи у вас, у переселенцев. Но...» Сжав спинку стула так, что хрустнули пальцы, Фрэнк подался к столу. «Но так случилось, что у нас есть доказательства моей невиновности. Это запись, сделанная Кэтлин Бейкер и расшифрованная на терминале Джо Биннелли. Запись, улика. И если она станет достоянием общественности, мемория наступит конец. Вы ведь хотите этого? Вам, как никому другому, необходимо избавиться от влияния властей. Вы были сегодня утром в штаб-квартире, вы говорили с боссами корпорации». Что они предложили вам?» Сидевший напротив Николас заёрзал на стуле. Лайонелл чем-то щёлкнул под столом. Возможно, нервно сдвинул предохранитель на пистолете. Гатье смотрела на Фрэнка, поджав тонкие губы. Морщины на её худом лице собрались вокруг глаз и над переносицей. В зрачках отражался свет ламп под сводами зала. Но издалека казалось, что во взгляде бушует пламя. Сожжёт ли оно Фрэнка и его друзей, он не знал. Мог лишь гадать. «Юноша!» Губы Готье искривились в горькой усмешке. «Вы играете с огнём. С чего вы взяли, что мемория есть власть и что она диктует нам условия? Почему так, а не наоборот?» Она замолчала, ожидая ответа. Будущее Фрэнка и его друзей сейчас зависело от правильно подобранных им слов. «Вы же посмотрите запись?» Он даже позволил себе слегка усмехнуться. «Не сомневаюсь». Готье кивнула. «Хорошо». Фрэнк облегчённо выдохнул. «Зависимость властей от предпринимательской деятельности резервации в Бронксе делает переселенцев врагами номер один. Вас невозможно контролировать, что является недопустимой ситуацией для правительства. А в правительстве есть те, кто получает прибыль в корпорации. Рассел Джефферсон Клейни баллотируется в президенты. Выходит, власть и мемория почти одно и то же. Вы удовлетворены ответами на часть вопросов? Почти». Вновь кивнула Готье. Фрэнк не стал реагировать на её сарказм, преследуя другую цель. «Но это лишь одна сторона медали», — продолжил он. «Внимательно рассмотрим обратную. Резервация в Вашингтоне прекратила своё существование год назад, но там столица, Белый дом, Пентагон, много других стратегических объектов, переселенцев из Вашингтона». Фрэнк многозначительно посмотрел на тренера, потом на Бетфорда и Флойда распределили в другие города по тайному соглашению между правительством и председательствующим советом лидеров резерваций. «Это правда, да?» Флойд резко встал, навис над гатье, но та не смотрела на него, замерла, устремив суровый взгляд на Фрэнка. «Значит, да, но...» «Как вы могли?» Николас, у которого нервы оказались крепче, дернул его за руку, усадив обратно, а Фрэнк произнес. «Вынужденная мера...» Компромисс, всего лишь сделка. Стальная леди жгла его взглядом. «Любой человек даже в старости хочет жить», — рассуждал Фрэнк. «Жить как можно дольше и в достатке». Но вернемся к Вашингтону. Численность переселенцев там была невелика, если быть точным, чуть более 20 тысяч человек. Таким же путём с карты страны исчезли другие небольшие резервации. Он начал загибать пальцы. «В Оклахоме, Монтане, на западном побережье», «Подожди, Фрэнк!» Макс Доггерти указал на Готье. «Ей что, просто заплатили?» «Хватит!» — крикнула стальная леди, хлопнув ладонью по столу. Скрипнула дверь, и в комнату заглянул один из парней, сопровождавших Фрэнка и компанию в Фордхэм. Готье сделала короткое движение кистью, и парень исчез. «Всем нам в председательствующем совете резерваций была обещана свобода передвижения по стране». Она говорила и смотрела в окно. «Мы надеялись, что, уступая меньше, получим больше. Отдавая территории, мы приумножали численности без того крупных резерваций и за счёт притока людей повышали производительность наших предприятий. И мегаполисы, и их гражданское население, в том числе власти, стали считаться с нашей деятельностью. Стали зависимы от неё». Подвёл итог тренер и удивлённо поднял брови. «Но тогда объясните мне вашу реакцию минуту назад. Может, я один тут такой тупой? Ведь у вас...» Он развёл руками. «У резервации сейчас выгоднейшее положение». Пусть Шелби объясняет. Готье уставилась на свои худые морщинистые кисти. «Всё очень просто», — сказал Фрэнк. «Передвижение по стране в обмен на территории всё имущество. Правда, с одним «но». Он обвел взглядом присутствующих в зале. «Программа рассчитана на 25 лет. Между лидерами председательствующего совета и правительством заключено тайное соглашение. Простите, тренера, я вспомнил о соглашении ещё в клубе. Мог рассказать, даже хотел, но... Но появился Барни, и я растерялся». «То есть почти через четверть века резервации исчезнут?» Макс скрестил руки на груди. И всё благодаря соглашению кучки людей. Настала его очередь усмехаться. Он качнул головой. «Да», — искосил глаза на сидевшую рядом Мэгги. «Всё как обычно. Никого ни о чём не спросили. Верхи редко интересуются мнением большинства». Девушка сидела тихо, стараясь не выдать эмоций, смотрела в стол. Она на этой встрече была явно лишняя. Слишком многое сейчас сказали не для её ушей. И тренер, и Фрэнк, и Готье это понимали. Но разговор уже перешёл в такую фазу, когда остановить его невозможно. Поэтому Макс обратился к хозяйке Бронкса. «Вы надеялись, что соглашение с властями останется в тайне? Ведь если посчитать, то в подписании договора участвовали полторы сотни человек. По юристу от каждого штата, члены правительства, возможно, президенты, два десятка глав крупных резерваций с другой стороны. Это немного». А вот 25 лет, за которые вы хотели всё изменить, изменить в свою пользу, упрочить позиции переселенцев, 25 лет — уже цифра. И ведь вам почти удалось. Только у мемории был заранее продуманный план. Скорее всего, тайное соглашение являлось частью этого плана. Его заключили намеренно, чтобы усыпить бдительность, дать вам развернуться, почувствовать силу, пока корпорация готовится к вакцинации. Тут не обошлось без информаторов. Вас хорошо изучили. Всех до одного. В зале воцарилась тишина. Фрэнк стоял, затаив дыхание, наблюдая за сидящими напротив. Николас Флойд паник, удручённо глядя перед собой. Похоже, его потрясло известие о предательском соглашении, подписанном Готьей правительством. Лайонелл с прищером смотрел на телефон в руке, тыкая пальцами в кнопки, другую руку он держал под столом. Седовласая хозяйка Бронкса, будто постарела ещё на десяток лет. Бушевавшее в её глазах пламя потухло, руки заметно дрожали. "Фрэнк, ты позволишь?" Макс оглянулся. "Я хочу продолжить." "О, да. Тебе следовало рассказать о тайном соглашении ещё вчера, но оставим это на потом. А сейчас, прежде чем мы посмотрим записи и послушаем рассказ о проекте вакцинация, мне важно знать «Кто-нибудь из лидеров, ваше окружение, возможно, на переговорах с властями и боссами меморий, говорил о блокираторах сознания, мне о капсулах. Вам знакомы эти словосочетания?» Готье покачала головой, подняла измождённое лицо. От стальной леди мне не осталось и следа. Лайнел, убери телефон!» — проскрипела она, как ворчливая старуха. «Николас, сходи к инженерам и по их». Раздавшийся под столом выстрел заглушил писк мобильника, получившего СМС. Мэгги вскрикнула. У Готье из приоткрытого рта к подбородку стекла струйка крови. Женщина повалилась со стула, зажимая ладонями рану на животе. Тренер вскочил. Одновременно с ним оказался на ногах и Лайонел Бэтфорд. Он дважды выстрелил в своего, так и не успевшего подняться соседа Флойда и вскинул руку, целясь через стол. Макс, рванувшись к девушке, заслонил её. Пуля ударила его в грудь, а в следующую секунду, подавшийся вперёд, Фрэнк обрушил стул на пистолет. Бетфорд вскрикнул, выронив оружие, получил кулаком в нос и осел на пол. Схватив пистолет, Фрэнк быстро обогнул стол, оказался напротив двери, и тут в комнату ворвались люди. «Это он!» Бетфорд отползал к стене, размазывая кровь из носа по лицу. «Он стрелял! У него пистолет!» Фрэнка схватили за плечи, повалили на пол, но он выставил колено. Один из нападавших сдавленно охнул, разжал пальцы. Левым локтем снизу вверх Фрэнк ударил в грудь другого, пытавшегося вырвать у него пистолет. И схлопотал весьма ощутимый ответный хук в челюсть. В голове будто маленькая бомба взорвалась. Перед глазами потемнело, вспыхнули светлячки. Он зарычал, молотя кулаком противника по ребрам, чувствуя одновременно, как выворачивают зажатый в руке пистолет. Наконец он скинул с себя переселенца и вскочил. Оружие осталось на полу, правая рука слушалась плохо, кисть горела огнём, в предплечье словно стальной стержень вставили, ни согнуть, ни повернуть. Всё как в юности, когда Фрэнк получил серьёзную травму на ринге. Возможно, ему сломали пару пальцев, но сейчас это уже было неважно. Он отшвырнул ногой пистолет под стол, увернулся из-под замаха, встретил удар левой в челюсть поднявшегося перед ним противника и сразу легнул того, кто остался за спиной. «Фрэнк!» Отчаянно вскрикнула Мэгги. У него не было времени откликнуться. Он даже не мог повернуться к ней, потому что главной целью была дверь. Запереть во что бы то ни стало. Потом разобраться с противниками, а дальше? Он не знал, что дальше. Он дрался, сжав зубы, как учил его тренер, лежавший сейчас где-то возле стола, раненый, истекающий кровью. Нападавших оказалось всего трое. Те самые парни, которые были в светло-сером пикапе у дома Опры. Отсутствовал только водитель. Наверное, остался в машине. Один до сих пор корчился на полу, держась за живот. Именно этот парень получил от Фрэнка коленом солнечное сплетение. Другой лежал и не двигался. Похоже, удар в подбородок отключил его сознание. Третий, заработавший ногой в бедро, сейчас поднимался, опираясь локтем на край стола. Фрэнк просто шагнул к нему и нокаутировал, врезав в висок. «Осторожно, сзади!» отчаянно прокричала Мэгги. Но было поздно. На спину Фрэнка обрушился стул. С хрустом разлетели спинка и сиденье. Он упал на искалеченную руку, вскрикнул от боли и попытался ударить ногой в голень надвинувшегося на него Бетфорда. Тот лишь шагнул в сторону, замахнувшись ножками от стула, зажатыми в кулаках. Одну швырнул и попал Фрэнку в кадык. В глазах на миг потемнело, не получилось вдохнуть. Бетфорд перехватил другую ножку обеими руками, занёс над головой, собираясь вандить расщеплённый острый конец Фрэнку в грудь. Грохнувший в зале выстрел заставил его согнуться. Лайнел выронил деревяшку, уставился на Фрэнка удивленными глазами и медленно повернулся. На спине у него расплывалось бурое пятно. Шагнув от стола к двери, он пошатнулся и рухнул на пол. Тут же в стороне пол глухо стукнулся какой-то тяжелый предмет. Фрэнк повернул голову. Мэгги стояла у противоположной стены, закрыв рот руками, и с ужасом смотрела на мертвого Бетфорда. Под ногами у нее лежал пистолет. В зал через дверной проём долетели топоты возгласа переселенцев. Поднимаясь, Фрэнк хотел окликнуть Мэгги, но из горла вырвался лишь хрип. Засипев от боли в гортане, он заставил себя сглотнуть, ухватил стоявший рядом стул и пошёл к двери, волоча его за собой. Когда стул встал в распор между полом и ручкой над замком, Фрэнк подергал дверь. Стул — слишком хлипкое препятствие для крепких мужчин, но Фрэнк добился своего, выиграл немного времени. Он развернулся. Мэгги уже пришла в себя и склонилась над тренером, лежавшим за столом напротив широкого окна. По щекам девушки текли слёзы. Она нашёптывала какие-то слова. Может быть, молилась. Фрэнк подбежал к ним, опустился на колени, заглянул тренеру в глаза и понял. Тот умирает. Макс Доггерти не видел своего воспитанника. Он слабо шевелил окровавленными губами, пытаясь что-то сказать, но не получалось. «Фрэнк...» — тихо позвала Мэгги. «Фрэнк, сделай же что-нибудь, прошу». Он наклонился к лицу раненого. «Это я, тренер, Фрэнк Шелби. У нас не так много времени». Удары снаружи сотрясли дверь в зал. Кто-то требовал немедленно открыть. «Ты же слышишь меня?» Сглотнув, продолжил Фрэнк. «Ведь слышишь, правда? Мы с Мэгги живы. Ты хотел нам что-то сказать. Ты не просто так спросил у лидеров о капсулах и блокираторе. Ведь так? Ты что-то понял». Люди! Раздельно, едва слышно произнес тренер и захрипел, зажмурился, сжав Фрэнка за плечо. А когда открыл глаза, громко выдохнул Люди! и умер, уронив голову на бок. Удары в дверь заглушил новый звук. За окнами нарастал мерный гул, задребежали стекла в рамах. Фрэнк поднялся в тот момент, когда над лужайкой напротив Китинг-холла завис вертолет чёрная машина с оранжевым цветком на борту и вооружёнными людьми в салоне. Фрэнк успел схватить Мэгги за руку. Одновременно прозвенело разбитое стекло, и в зал влетели газовые гранаты, наполняя пространство вокруг едким дымом и резким запахом, от которых сразу заслезились глаза. Следом раздались хруст и опять звон стекла, а в разбитых окнах возникли чёрные фигуры бойцов в шлемах-масках. Они спустились по тросам откуда-то сверху и, коснувшись подоконников, спрыгнули в зал. Один вскинул странное ружьё, заряженное со ствола, четырьмя разведёнными в стороны красными штуками, похожими на кегли. Хлопок выстрела напомнил звук лопнувшего воздушного шара. Фрэнк попытался заслонить с собой Мэгги и только тогда сообразил, что за заряд был в стволе у бойца. Четыре красные кегли разлетелись, развернув закреплённую между ними сеть. Надёжная капроновая нить хлестнула по лицу, опутала ноги, плечи, оплела вскрикнувшую Мэгги, Удары прикладами повалили обоих на пол. Стрелок прыгнул к пленникам, сдвинув ружье за спину, взмахнул рукой, расправляя тянувшийся за ним из окна трос. Присев, смастерил петлю-восьмерку, накинул пленником на лодыжки, затянул узел, защелкнул на нем карабин и дернул трос. Фрэнк оказался не готов к рывку извне. Не успел ничего понять, как сильно стукнулся головой о подоконник, и они с Мэгги очутились на улице, висящей вверх ногами. Испуганная девушка завизжала ему в ухо, с другой стороны лился гул вертолётных винтов. Одна машина по-прежнему висела над лужайкой, другая — почти вровень с крышей китинг-холла, лебёдкой в неё сматывали трос. В голове Фрэнка эхом прозвучал последний возглас тренера. Кровь прилила к лицу, пульсируя в висках нестерпимой болью. Перед глазами поплыло, и он потерял сознание.